Это подтвердил и Шрам, когда я спросил у него про зиму. Снега бывают по колено, а температура такая, что не выйдешь из дома, не закутавшись в шкуры. Сегодня уже 17 ноября, ночь очень холодные, днем немного теплее, но уже далеко некомфортно. Если мы продержимся две недели, дожди и снега сделают быт армии Дитриха крайне проблематичным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 «С этим проблем нет, врага хватит на всех». Похлопав бордо по плечу, пошел к озеру, где велел Нарму замаскировать две пушки. Пушкарь отлично справился со своей работой. Если смотреть со стороны моря на берегу, всего лишь нагромождение камней. Обе пушки были обложены валунами и камнями, образуя защитное укрытие. Похвалив Нарма, минут двадцать смотрел за учебными стрельбами арбалетчиков. Установив мишени на расстоянии 70 метров, парни успешно тренировались —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 Раненых — четверо, но все были лёгкие. Потери немцев куда внушительнее. Двадцать семь. У стены — около сорока убитых пушечными выстрелами и арбалетами, а также семнадцать всадников. И это не считая более полусотни раненых. Некоторые ползли в сторону леса и сейчас, но выйти и добить их я не рискнул. Восемь русов против порядка восьмидесяти немцев. Соотношение один к десяти.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 «Завтра будет тяжелый день. Пусть воины хорошо отдохнут сегодня». Звук топоров со стороны леса раздражал. «Они на месяц дрова готовят, ведь там и так навалом хвороста». Мысленно отреагировал на многочисленный перестук топоров и замер на лестнице, пораженной, пришедшей в голову мыслью. «Это не дрова рубят. Немцы сколачивают штурмовые лестницы для приступа».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 попробовал утешить себя мыслью, что жир на стене создаст проблему для атакующих. Падать с высоты шести метров не очень приятно, особенно когда внизу тебя ждут мечи врага.